Разумеется, поскольку этот случай был неприятен государю, столько же он произвел шума и толков в нашей публике, что и чины французского посольства этим невольным с их стороны действием тотчас исключили себя из круга нашего высшего общества, то есть, что все единодушно согласились никуда их более не приглашать. Одна только графиня Воронцова, это своевольное шаловливое дитя, говорила, что она не смешивает политики и приглашает на свои вечера лиц, которые доставляют ей удовольствие, не обращая внимания на их дипломатическое поведение. Этот астракизм не мог, однако же, разумеется, простираться на публичные места, куда доступ свободен всякому. Так Перье явился на бал дворянского собрания, бывший 16 декабря. Государь который стоял с тацдамой баронессы Фредерикс, увидев его, сказал ей по-немецки «это он». И потом прошел мимо с тем царственным самодержавным величием, в которое так умел при случае облекаться, не удостоив его ни одним взглядом. Дальнейшее известие об этом неприятном столкновении публика наша, разумея тех ее привилегированных членов, для которых нет цензуры, получало только через иностранные газеты. Первый заговорил «Монитер Паризен», журнал, хотя и неофициальный, однако принадлежавший министерству. Сказывают, что господин Киселев, русский посланник, то есть поверенный в делах в Париже, писали там, в Новый год не явился в Тюлери к общему представлению дипломатического корпуса. По собранным нами сведениям, оказывается следующее. Русский посол во Франции граф Полен в ноябре был отозван в Петербург, и предполагаемая неоспариваемая причина всего отозвания заключалась в нежелании императора, чтобы граф, как старший член дипломатического корпуса, приветствовал короля. 18-16 декабря, в день рождения императора, господин Перье и прочие чины французского посольства за не могли и не явились в Зимний дворец. 1 января занемок в свою очередь господин Киселев и не явился в Тюльяри. Другая газета, поместив на своих страницах означенную статью, прибавила, что по общим слухам она была последствием весьма горячего объяснения между Киселевым и Гизо. «При всей важности предмета, продолжала прусская газета, отданное обоим посольствам приказание быть в известный день больными и еще более публичное оглашение этого приказания кажутся всем частью очень забавными, частью же недостойными державы столь могущественной, какова Франция. Дипломаты говорят, что если такие вещи иногда и приказываются, то никогда, однако же, не публикуются. Утверждают, впрочем, что помянутая статья До того прогневило русское посольство, что господин Киселев тотчас отправил курьера в Петербург за новыми инструкциями и известил господина Гизо, что в ожидании их прекращают все дипломатические сношения с французским кабинетом. На другой день после вышеприведенной статьи «Монитер Паризен» напечатано было в другом журнале. Мы прочли вчера известие, сообщенное одной вечерней газетой, о причинах, воспрепятствовавших русскому поверенному в делах явиться в Новый год в Тюльри и не придаем ему никакого особенного значения. Нам не верилось и теперь не верится в его официальность. Что графа Полена отозвали в Петербург, чтобы не приветствовать короля июльской революции, это очень вероятно. Что его наместник господин Киселёв Занемок в тот день по приказанию, это тоже возможно. Но мы не знаем и не верим, чтобы французское правительство в виде возмездия прибегло к той же системе и велело и своему агенту в Петербурге занемочь в день рождения императора. Подобная война между могущественными державами была бы для нас непонятна. Если бы Франция сочла себя оскорбленной поведением русского кабинета, то отозвало бы своих агентов, на что имеет и право, и обязанность. Но к такой мелочной тактике не обращаются для ратоборства между собой два сильных правительства. Это было бы ребячеством и уничижением.